Рэндом проходил по этому пути. Даже Дейрдра смогла его пройти. И я, Корвин, непременно пройду путь до конца, как бы это ни было трудно. Я пробился, наконец, сквозь огненный узор и вышел к большому изгибу. И те силы, что управляет Вселенной, сразу обрушились на меня, стараясь сломить мое сопротивление. У меня все-таки было одно преимущество перед другими. Я знал, что некогда прошел весь этот путь, а значит, смогу пройти его еще раз. Это весьма помогало справляться со страхом, который порой черным облаком окатывал меня, потом исчезал и возникал вновь с удвоенной силой, пытаясь со мной расправиться. Я упорно продвигался по пути, постепенно вспоминая все те столетия, что я провел в царстве теней на земле и в других местах. Многие из этих мест были мне дороги. Особенно одно — его я любил больше всего на свете, если не считать Амбара. Путь три раза круто изогнулся, затем последовал прямой участок, затем снова несколько крутых поворотов, и тут я с новой силой осознал то, чего в сущности никогда и не забывал. Я обладал властью над царством теней. Пришлось сделать еще из десяток крутых поворотов, меня уже начало мутить. Затем последовал короткий изгиб, прямой участок и, наконец, последняя преграда. Каждый шаг вызывал адскую боль. Силы, управляющие Вселенной, старались сбить меня с пути. Воды вокруг, то были холодны как лед, то вдруг превращались в кипяток. Мне казалось, что сильные течения бьют прямо в грудь. Я боролся. с этими силами каждым своим новым шагом преодолевая их напор. Огненные искры из под ног взлетали уже до пояса, потом стали достигать груди, плеч, замелькали перед глазами и, наконец, окружили меня всего мерцающим облаком, так что я почти не видел пути. Еще один изгиб и за ним полный мрак. Шаг, другой. Последний шаг было сделать так трудно, словно я пытался проломить телом бетонную стену. Но я все же сделал этот шаг и тогда наконец смог обернуться и взглянуть на то, что только что преодолел. Сил совсем не осталось, но я не мог позволить себе рухнуть на колени. Я был подлинным принцем Амбара. И клянусь, ничто не смогло бы заставить меня унизиться в присутствии равных мне, даже путь. Я небрежно махнул рукой туда, где, как мне казалось, они должны были находиться. Видели они меня или нет? Это уже не важно.